Глава пятнадцатая. Решающая роль ассистентов. Ассистенты управляющих, или в более широком смысле слова любых управленцев, помощники по административным вопросам, секретари, привратники. Как бы их ни называли, если собираетесь связаться с любым человеком высокого ранга, скорее всего придется сначала пообщаться с ними. Перспектива столкнуться с личным помощником руководителя вызывает у вас напряжение? Исследование показало, что некоторые люди боятся публичных выступлений больше, чем смерти. Наверняка ассистенты управленцев не вошли в это исследование, потому что по непостижимой причине говорить с ними – один из страшнейших ужасов для большинства торговцев. Когда поднимаешь тему ассистентов в разговоре с торговыми представителями, Большинство выражают беспокойство и гадают, как же их перехитрить. Однако помощники управленцев знают, когда вы предпринимаете обходной маневр и поджидают его. Они тоже устали от ваших ухищрений, потому что это такая трата времени и для них, и для вас. Так как ассистенты управленцев неотъемлемая часть контакта с самым важным для вас человеком, разве не пора взглянуть по-новому на них? Кто они? как они смогут помочь, а не помешать вам добиться цели. Позвольте заново представить вам достопочтенного ассистента-управленца. Эта встреча изменит вашу жизнь. Намного больше, чем привратник. Попробуйте поставить себя на их место. Допустим, вы ассистент гендиректора. В отличие от большинства сотрудников компании, вы отчитываетесь напрямую высшему начальству. Более того, результаты вашей работы видит сам гендиректор. Если вы напортачите, от этого пострадает главный исполнительный директор, и он будет недоволен. Сказать, что эти люди испытывают сильнейший стресс, не сказать ничего. Они подчиняются тому же человеку, что и вице-президенты. Работа непростая, и только самые квалифицированные люди получают эту должность. Возможно, вы удивитесь, но я настаиваю, что это один из умнейших людей в организации. Вместо того, чтобы называть их привратниками или надменными стражами, считайте их тайными вице-президентами. Их работа подвергается не менее жесткой критике и анализу, чем работа любого вице-президента. А их решения и действия либо усиливают, либо подрывают эффективность управленца. Ассистенты управленцев – те же вице-президенты. Неудивительно, что если вы пытались обойти, перехитрить их или каким-либо другим способом ограничить общение с ними, у вас не слишком часто получалось пробиться к топ-менеджеру. С этого момента, когда услышите слова «ассистент управляющего», представьте себе вице-президента по доступу. Это поможет вам добиться цели, и грамотно выстроить общение с этими критически важными членами команды целевого клиента. Считайте их высокопоставленными, незаменимыми советниками и авторитетами и найдите для них соответствующее место в стратегии контактной кампании. Как любой вице-президент, ассистенты управляющих знают практически все о целях и стратегиях начальства и участвуют в их достижении и осуществлении. У них множество обязанностей. Однако, вероятно, важнейшая задача — общаться с людьми, которые звонят или приходят к гендиректору, и отфильтровывать все, что неактуально, или следует передать на рассмотрение другому члену команды. Если поговорить с гендиректором или президентом компании в неформальной обстановке, скорее всего, они подчеркнут, что в их бизнесе огромную роль играет умение общаться с людьми, И поэтому так важно собрать надежную команду, на которую можно положиться. Учитывая это, неудивительно, что лучшие ассистенты управляющих ревностно защищают время и ресурсы начальства. Теперь вы понимаете, почему регулярно, принимая сотни звонков и писем, ассистенты должны действовать крайне эффективно, чтобы решить, что делать с каждым запросом на контакт и кого пускать к начальству можно смело считать ассистента управляющего самым важным человеком в организации, с которым вам нужно пообщаться. Это высокопоставленные люди, занимающие критически важную должность. По сути, именно они выполняют многие задачи в компании. Однако, несмотря на столь высокое положение, многие из них говорят, что просто делают свою работу и не обладают никаким влиянием. Со всем уважением позволю не согласиться. Это самые важные люди, которых вы встретите, налаживая контакты для своего бизнеса. Охотники за талантами Лишь немногие понимают, что ассистенты управляющих не просто отфильтровывают людей. Перед ними стоит также задача пропускать нужных людей к начальству. По этой причине вы должны называть их не привратниками, а охотниками за талантами, Вспомните их уникальную роль в организации. Сотни людей пытаются добраться до их начальства, но большинство лишь отнимают время неактуальными торговыми предложениями и личными просьбами, никак не связанными с текущими задачами компании. Однако ассистенты внимательно выискивают людей, вопросы, идеи, перспективы и возможности, которые соответствуют целям начальства. Особенно, если есть риск упустить что-то важное. Задумайтесь на минутку. Ассистент управляющего, человек которого вы пытались обойти все это время, на самом деле он обязан выискивать богатые возможности, которые иначе будут упущены. Эти люди вам не враги. Они важнейшие союзники на пути достижения ваших целей. Это те люди, которые могут сказать гендиректору, Думаю, вам стоит выслушать его, он хороший парень. Это те люди, которые помогут вам пробиться к цели. Взаимоотношения между гендиректорами и их ассистентами — уникальный пример в деловом мире. Если они грамотно выстроены, топ-менеджеры уважают своих помощников, доверяют их суждениям настолько, что часто поручают им принимать сотни решений каждый день от своего имени. Понимаете, к чему я клоню? Когда вы звоните, Ассистент управляющего уже принимает решения от лица начальства. Считайте, что уже общайтесь с гендиректором. Так что ваша задача — не обходить, не избегать и не стараться обхитрить ассистента. Ваша задача — помочь им расслышать в вашем звонке признаки чего-то ценного для внимания начальства. Это критически важно. Вы идете на контакт с четкой уверенностью, что можете предложить гендиректору нечто крайне ценное, требующее незамедлительного внимания. И будьте готовы сформулировать эту ценность быстро, потому что говорите с очень занятым и очень важным человеком. Как превратить ассистента-управляющего в союзника? Позвольте повторить. Пора переосмыслить отношение к ассистентам и к их задачам. Да, они отталкивают ненужных людей. Но они делают это, чтобы уделить время нужным людям. И, возможно, среди них окажетесь вы. Они готовы принять ваш запрос на контакт и соединить с гендиректором. Вы в игре. Первое, что надо сделать, представиться. И сделать это одним предложением, куда войдет также VIP-обоснование, о котором мы говорили в главе четвертой цель, как можно быстрее вызвать интерес, а также продемонстрировать статус, равный статусу их начальства. Мое VIP-обоснование звучит так. Здравствуйте, меня зовут Стюхейнекем, я картунист The Wall Street Journal, маркетолог, номинант зала славы маркетинга и автор книг. Мне удалось привлечь внимание ассистента? Наверное, да, но не совсем. Пока что для него я интересный человек, которого стоит послушать. Недолго. Следующий шаг – быстро обозначить ценность моего предложения. Я бы хотел прислать мисс Смит посылку, которая не только обрадует ее, но и поможет в ее стремлении расширить охват рынка малого бизнеса. В этой гипотетической формулировке причины звонка я все еще ничего не уточняю, но показываю, что ценю время управляющего и его ассистента и уже знаю об одной из основных стратегических задач его начальства. И я стал еще больше похож на того человека, которого нужно соединить с начальством. Всего два предложения, и я уже стал важной интригующей личностью, которая нашла время изучить их бизнес, понять текущие цели, и хочет обсудить с гендиректором нечто важное. Но меня пока еще не соединили. Нужно еще немного помочь ассистенту принять решение. Попросите разрешения разъяснить причину для общения с гендиректором в письменном виде. Поэтому я спрашиваю. Вы не возражаете, если я пришлю вам имейл со своими деталями? Большинство ассистентов обрадуются такой возможности, потому что смогут лучше понять и запомнить, кто вы и по какой причине хотите встретиться с гендиректором. Более того... Вы упростили работу ассистенту, потому что дали ему готовое объяснение, которое легко можно передать гендиректору. При этом с каждым новым шагом вы показываете ему свои принципы работы. Вы способны заботиться о потребностях других людей. Не ходите вокруг да около, а сразу переходите к делу. И вы уважаете время ассистента. Видите, как всего три коротких предложения привлекли интерес того, кто ищет таланты. Вы облегчили ассистенту работу, а также выстроили себе прочный плацдарм. Вы открыли дверь к ассистенту, к новым важным отношениям с ключевым человеком в организации. Теперь у вас есть его электронный адрес, то есть можно написать ему в любое время, задать вопросы и заручиться его помощью, чтобы преодолеть бурные воды, которые ждут вас впереди. Как я говорил и повторю еще раз, И если написать о себе и о причинах, по которым вы хотите связаться с гендиректором, вы также сможете контролировать свое сообщение. Не придется переживать, что ваши слова передадут в неполном или искаженном виде, или что забудут указать ключевые элементы вашего обоснования для встреч. Теперь вы на правильном пути. Вы привлекли внимание охотника за талантами. Задача выполнена? Еще нет. Стратегия контактной кампании должна учитывать также точки соприкосновения с ассистентом управляющего. Они тоже VIP-персоны и влияют на ваш успех. Поэтому нужно зацементировать эти критически важные отношения. Лично я всегда отправляю открытку с благодарностью и персонализированным рисунком с именем ассистента. Открытки всегда сопровождаются написанной от руки запиской с моим автографом-картуниста чтобы, так сказать, скрепить отношения. Я понимаю, что не все картунисты The Wall Street Journal, так что нет никакой нужды отправлять иллюстрации достаточно простого написанного от руки слова «спасибо», чтобы заложить фундамент для будущих отношений. Мой собственный реальный пример. Мы рассматривали гипотетические примеры, А теперь пройдемся по одной из моих собственных контактных компаний. Как вы знаете из главы седьмой, я пользуюсь большими табло, гигантскими открытками на пенопластовой основе, где изображены мои собственные карикатуры на одной стороне и помещено сообщение для целевого клиента на другой с объяснением, почему мы должны встретиться. Моя контактная компания начинается с тщательного поиска и анализа, с кем мне нужно связаться какую ценность ему принесет эта встреча и почему именно я могу удовлетворить его потребности. Это мой список ТОП-100 из главы пятой и исследования по каждому потенциальному клиенту, о котором мы говорили в главе шестой. Это крайне важно для максимальной эффективности компании. В ходе исследования по списку ТОП-100 я также должен выяснить, кто их ассистенты. Обычно я выясняю это, когда первый раз звоню в компанию. Вы уже знаете мое VIP-обоснование, но позвольте повторить. Здравствуйте, я Стю Хейнеке, один из картунистов The Wall Street Journal, маркетолог, номинант зала славы маркетинга и автор книг. Я сразу же перехожу к ценностному предложению, которое вы тоже уже знаете. Я хотел бы прислать одну из своих иллюстраций вашему боссу, и хочу, чтобы это был сюрприз для него. Но не для вас. Смысл посылки в том, что я хочу обсудить с... Имя гендиректора... Нечто важное. Затем нужно закрепить отношения. Вы не возражаете, если я пришлю имейл со своими подробностями, а также информацию по срокам доставки посылки? Ответ всегда «да». Более того, они обычно очень рады получить иллюстрацию от картуниста The Wall Street Journal, посвященную их боссу. Помните, ассистент управляющего всегда ищет что-то необычное, уникальное, ценное для начальства или компании. И я как раз собираюсь предоставить ему такую возможность. И, конечно же, чтобы закрепить отношения, я отправляю ассистенту открытку с благодарностью за помощь. Теперь у меня свой фанат, важный контакт, который сыграет роль игрока в Коттербеке. Позиция игрока команды нападения в американском и канадском футболе в офисе гендиректора. Эффект усилится, когда наконец доставят табло, потому что целевые управленцы обычно ждут его с нетерпением. С точки зрения ассистента управляющего, мы оба выполнили свою работу. Я предложил уникальную ценность, а он разглядел ее и передал начальству. Именно для этого и нужны ассистенты. В конце концов, их задача не только в том, чтобы исключать лишних людей, хотя их слишком много, и кажется, что только этим ассистенты и занимаются. Самое важное в их работе — найти вас и уникальную ценность, которую вы можете предложить. На заметку. Ассистенты управляющих — не привратники, а охотники за талантами. Большинство стремятся обойти или обхитрить ассистентов, однако это лишь навредит вам. Во многом ассистенты управляющих — Самые важные связи для вас в организации. Ассистенты управляющих стоят на том же уровне, что и все остальные прямые подчиненные целевого клиента. Ассистенты управляющих постоянно ищут людей, возможности, идеи и перспективы, важные и полезные для достижения целей начальства. Как правило, гендиректора уважают ассистентов и доверяют их суждениям. Ассистенты управляющих обладают гораздо большим влиянием, чем считает большинство, включая самих ассистентов. Контакты с ассистентами управляющих всегда должны быть частью стратегии контактной кампании. Без них вы не добьетесь успеха. Первый разговор с ассистентом управляющего крайне важен. Нужно продемонстрировать равный бизнес-статус и ценность вашего предложения, в первых двух предложениях. Также попросите разрешение прислать по электронной почте краткое объяснение причины для звонка. Это закрепит отношения с ассистентом, даст ему письменный документ, который можно передать начальству и позволит вам контролировать сообщение. Ассистент управляющего – потенциальный союзник, так что относитесь к нему соответственно.